В тот же день, в среду вечером, была обычная игра в покоях государыни. Граф Строганов, генерал Архаров, граф Штакельберг и Чертков составляли обычную партию Екатерины. Шувалова, Протасова, Нарышкин, графина Брюс и Потоцкая играли за другим столом. Дежурные камер-юнкеры развлекали фрейлин, которые с удовольствием променяли бы эти покои на простор и прохладу дремлющего парка и ароматных цветников. В раскрытые окна доносился запах зацветающих лип. Платон Зубов в первый раз сидел тут в новеньком мундире с флигель-адъютанскими шнурами, доставленным ему утром вместе с назначением. Он то подсаживался к столу Екатерины, которая каждый раз ласково заговаривала с ним, то бродил по комнатам, говорил с Валерьяном, тоже приглашенным сюда, слушал шутки Льва Нарышкина и сдержанно смеялся, разговаривал с Салтыковым и Шуваловым, с Вяземским, с некоторыми пожилыми стацдамами, искусно обходя юных фрейлин, которые уже сделали его предметом своего открытого наивного обожания. Зубов чувствовал, что взгляд Екатерины неотступно следит за ним. Не слыша она слышит, угадывает все его речи, волнуется вместе с ним этим дебютом ее нового любимца среди первых лиц двора в кружке самых близких к ней людей. Очевидно, дело шло гладко, и им были довольны. Все любезнее и приветливее становились слова и взоры государыни, когда он подходил к ее столу. Салтыков весь сиял, блестел, как новая медная монета, но из осторожности держался довольно чопорно и официально с новым фаворитом, своим ставленником. По его соображениям, Старый хитрец решил, что Екатерина не должна знать об его близком участии в деле нового выбора ее неугомонного сердца. Быстро стрелка дошла до десяти часов. Екатерина встала, простилась со всеми и, опираясь на руку своего нового флигеля-адъютанта, ушла во внутренние покои. Этим совместным удалением как бы официально был представлен двору, и всему заинтересованному миру новый фаворит Екатерины — полковник Платон Зубов. А этот двор, целая Россия и даже политический остальной мир не могли не заинтересоваться вопросом, кто заменит у трона место графа Дмитрия Мамонова. И враги, и друзья знали, что государыня стремится не только найти личные радости в каждом новом избраннике, а старается воспитать в них, как сама часто повторяла, полезных слуг себе и родине. Служить Екатерине значило иметь в руках нити очень сложных и важных дел, близких как внутренней, так и внешней жизни и деятельности целой России. И остаток вечера тут, во дворце, и по своим роскошным жилищам, и вообще всюду, куда проникли верные слухи о новостях царского села, везде только и толков было о том, примет ли новый курс, обычное направление государственных дел, или все останется по-старому, на время, по крайней мере, пока новичок не приобретет нового навыка, не попадет в руки какой-нибудь партии или не создаст свою, особую от всех, значительную и сильную конъюнктуру. На другое же утро переднее, приемное и еще два покоя на половине Зубова были переполнены с утра разным народом, явившимся по старому обычаю на поклон к новому баловню судьбы, к признанному фавориту, временщику, как называли по-русски этих баловней. Прискакали люди, когда-либо знавшие ротмистра и полагающие, что их добрые отношения в прежнюю пору принесет теперь богатые плоды. Явились просители и льстецы, ищущие перед кем склониться в рыболепной мольбе. Не поленились и первые тузы империи явиться в полном параде с орденами и лентами, чтобы уверить в своей оттенции и всеконечном почитании восходящее на дворцовом горизонте новое светило. Кроме своих, Салтыкова, Нарышкиных и Вяземского, тут толпились и Безбородко со своим первым помощником Марковым, и престарелый генерал Мелиссина, и генерал Тутолмин, похожий на выездного гайдука из богатого дома, и Архаров, князь Русов тискался ближе к спальне Зубова, чтобы первым попасть на глаза. Шувалов появился попозднее. Герцог Курлянский, сидящий как раз в Петербурге, всем дающий взятки, ищущий у всех покровительства, попал в первые ряды. Граф Самойлов из партии Потемкина и еще несколько таких же сановников, хотя с недовольными, будирующими минами и сколкостями на устах, но явились сюда со всеми. Почему-то Зубов заспался или нарочно оттягивал свой выход ко всей толпе незванных, но желанных гостей, и теснота быстро увеличивалась от наплыва новых лиц. Только около одиннадцати часов показался полковник, словно для того, чтобы сделать смотр этому отряду генералов, добровольно пришедших заявить ему о своей готовности служить под его неопытной еще командой. Чувство гордости охватило счастливца выскочку, когда он увидел, какие сливки двора и общества смиренно дожидаются его появления. Как они почтительно, гулко приветствуют его, отвечая на любезный хозяйский привет. Но в то же время в душе, непривычной к этой придворной удушливой среде, к этой готовности присмыкаться перед успехом, в груди у Зубова вдруг загорелось какое-то неожиданное возмущение, чувство годливости по отношению к тем, кто, позабыв и года, и положения, и старые боевые служебные заслуги, прибежал и столпился гурьбой в приемных и передних комнатах молодого, безвестного офицера, вчера произведенного в полковнике не за особые заслуги, а в знак сердечного расположения всевластной женщины, имеющей право распоряжаться здесь всем и всеми, как пожелает того она сама. И это неожиданное, невольное чувство как бы преобразило, Сразу переменила вид, наружность, манеры, самый голос Платона Зубова, тихого и застенчивого, мягкого и осторожного еще вчера. Холодным взглядом окинул он толпу, заговорил небрежно, полупрезрительно. Никто такому превращению не удивился. Никто не обиделся. Глава третья. Давид... И Голиаф